134. Люди, носящие в себе братское сотрудничество, могут быть наблюдаемы от раннего детства. Обычно они резко отличаются от всего окружающего. Наблюдательность их высока и впечатлительность сильна. Они не удовлетворяются посредственностью и являются одинокими среди общепринятых удовольствий. Можно заметить, что они в себе как бы несут какую-то внутреннюю задачу. Они могут многое видеть и замечать в сознании своем. Они обычно милосердны, как бы помнят ценность этого качества. Они негодуют при грубости обращения, как бы припоминая всю низость такого свойства. Они сосредоточены в любимых предметах но окружаются завистью и недоброжелательством, как непонятые и чуждые среде люди. Нелегко жить при повышенном сознании, но не может оно удовлетвориться среди отрицания всего ведущего к свету. Не всегда встречаются такие избранные, они нечасто узнаются. У них есть издалека принесенная мечта, которая для других людей будет иногда граничить с безумием. Из древности дошло название о священном безумии. Мудрость нередко величалась как безумие. также люди называют и каждое повышенное сознание. Не будем считать эти аксиомы общеизвестными, ибо именно они остаются в небрежении целые века. Так трудно входит в сознание понятие братства.